Глава 10 «Целых два дня понадобилось нам, чтобы досконально изучить это место, а затем передать его в руки Империи. В свою очередь, Империя отдала мне практически всех ученых. Было несколько людей, в том числе и погибший отец девочек, кто не участвовал в этих мерзких экспериментах, но их реально было мало». С Лизой были подписаны документы, где указаны имена людей, которые никогда не выйдут из моей тюрьмы. Я еще подумал, что Лизе было бы проще их казнить, чем платить за их содержание. Однако она в корне не была согласна с этим. Они должны мучиться, осознавая содеянное имя. Такими были ее слова. Бумаги, которые мы подписали, подразумевали одну простую вещь. Я не имел права выпускать кого-то из тюрьмы и после того, как они отбудут свой срок, передать их в руки империи. Наверное, она полагала, что я могу часть учёных забрать себе вместе с их наработками. Но тут она ошибалась. В первую очередь люди, которые работают на меня, должны быть людьми, и только потом гениальными учёными. Хотя, если посмотреть на ситуацию в целом, то гениальных там и не было, кроме отца девочек. Вот он был специалистом, на котором держалось многое в академии. И хотя он не так давно там работал, но уже сделал несколько научных открытий. Зато отмаровска в том было, хоть отбавляй. И все они с сегодняшнего дня получили свое новое жилье по имперской программе. Квадратов новой жилплощади будет маловато, но сами себе злобные буратино. Дверь открылась, и в мой кабинет зашли Катя с Анной. «Дорогой, ты сегодня не выходил еще отсюда?» «Может, тебе нужна помощь?» — сразу с порога спросила у меня Анна. «Выйдешь тут», — хмыкнул я. Документы перестали куда-то пропадать, как раньше-то было. И вот собралась целая куча. «Ну так...» — улыбнулась смело Анна. «Дела главы рода и его дела. Не всегда же мне всё только на своих плечах тянуть». «Эх, а ведь раньше она постоянно помогала мне. И я рассчитывал, что так и дальше продолжаться будет». Но халява закончилась, и сейчас я просто утонул во всех делах рода, которые захлестнули меня по самое горло. И главное, делегировать ни на кого не могу, кроме своих жён. но они знают, что как только у меня появится свободное время, так я сразу отправлюсь искать приключения на свою пятую точку. Пока мы говорили, Анна заодно разглядывала бумаги в камине. Ей было интересно, что это я там спалил и не решил ли схалтурить, уничтожив часть важных бумаг. А в это время Катя плюхнулась на мои колени со взглядом победительницы. «Как там, девочки?» — решил поменять тему. «Пришли уже в себя?» «Нет», — Катя первой дала мне ответ и слегка загрустила. «Брат еще никогда так не ругался. Мало того, что всю кровь из них выкачали, так еще и...» «Стоп!» — я остановил ее. «Как из них? Ведь нужна была только кровь в А она только в одной из них. «Это так», — кивнула Катя. «Но для проверки взяли кровь ещё и у Дианы». «Полагаю, много?» «Она сильнее, чем кажется. Брат говорит, что она должна была умереть, но чудом выжила». Скребилась Катя от сожаления, что её не было со мной в лаборатории. «А ещё на них испытывали яды». «Я примерно понимаю, почему она не умерла. Когда я проверял их, то обнаружил одну странность. В моём мире...» Такое называли слиянием душ. По-другому родственными душами. Эти девушки были необычными в плане душ. И есть предположение, что такое случается, когда души знакомы достаточно близко не только в этом мире. Возможно, две подруги или тоже сестры. Хотя точно есть доказательства, когда два человека находятся, так сказать, на одной волне, и их души могут переплестись. Это не означает, что они теперь всегда должны быть вместе и не отходить друг от друга наоборот. Могут быть моменты, когда им захочется побыть в одиночестве. Получается, что когда Диана должна была умереть, то душа Зали стала передавать ей силы по своим духовным каналам. Это и спасло Диану. Про я тоже знал. Всё же Шнырко докладывал мне обо всём, что происходило сейчас в доме. я им ввели в качестве эксперимента после того, как откачали приличное количество крови из тела. Этот яд был их секретной разработкой, которую они еще не успели проверить на подопытных. Разработка, конечно, громко сказано. Они купили его, мать его, у одного из истребителей, который нашел странное полумертвое существо в разломе и набрал разных ингредиентов. Поскольку есть был из свободных, то искал разные теневые рынки, решив на этом немного подзаработать. Там и нашёл его начальник Инауя и купил у него колбу с ядом. Яд был необычным, судя по тому, как его расхваливали. И им было любопытно его проверить. Что ж, этого незадачливого Иста уже ищет призрак и, полагая, что он быстро его найдёт. Грубо говоря, если бы не яд, то их состояние было бы сейчас более-менее стабильным. А так они сразу после полёта потеряли сознание, и больше не приходили в себя. Андрюсов ещё не отчитывался мне, но шнырька первым доложил, что тела девушек меняются. Вроде всё под контролем, но Андрюха боится оставить их даже на секунду. «Кстати!» <сосвязывая> — <сосвязывая> вдруг воскликнула Катя. <сосвязывая> «У меня есть для тебя хорошая новость. Отец решил помочь пострадавшим после того, как всё узнал, и теперь готов лечить их силами нашего рода». «Похвальное решение!» — оценил я такой поступок. Полагаю, у него будет много работы, ведь похищали чаще всего бедняков. Кстати, огласка всё-таки произошла. Хотя я честно предложил Лизе не делать этого. Но она отказалась. И сегодня утром выступила с заявлением, где в общих чертах рассказала, что творилось на просторах империи. В своей речи она выделила меня, такого молодца, который вскрыл этот гадюшник, и показала десятки учёных в полосатых робах и кандалах, которых грузили в самолёт перед отправлением в мою тюрьму. Это само собой вызвало бурную реакцию, но Лиза поступила правильно. Обрисовала сразу ситуацию, что не все в империи хотят жить по законам. И наглядно показала, что ждёт тех, кто нарушит закон или захочет поступить таким вот образом. Дальше были оглашены списки высоких чинов, которые забили большой и ржавый болт на проверки и прочее. Всех их тоже сняли с должностей, лишили наград, а затем посадили. Такими темпами мне скоро придётся расширять тюрьму. Впрочем, пока исправно платят, не вижу в этом особой проблемы. Кстати, о должностных лицах. Там было замешано несколько аристократов, которые не просто угробили свою жизнь, но и бросили тень на репутацию урода. В самые короткие сроки они были изгнаны из своих родов, и лишены возможности когда-либо вернуть себе титул по приказу императрицы. Со своими любимыми женами я провел время до самого утра. Только в этот раз место встречи было не постелью с бурной ночью, а мой кабинет, в котором они помогали мне разгребать накопившиеся за последние недели дела. И только с рассветом мы отправились спать. А вот поздним утром меня обрадовал телефонный звонок от волчары, который все еще оставался в академии, нашли следы того, кто сбежал из лаборатории. Кого-то большого и скользкого. А следы эти нашли по телам двадцати убитых человек. Кажется, мои догадки подтвердились, и мне пора срочно возвращаться обратно. имени рода Галактионовых. диана были первые слова Дианы, которая открыла глаза и резко подорвалась с кровати. Однако не рассчитала своих сил и сразу рухнула назад. Казалось, что ее сломали и собрали заново, но по кусочкам. Другого объяснения она не могла найти. «Держите ее! Ей нельзя вставать с кровати!» — раздался мужской голос. И, повернув голову на бок, она увидела, кому он принадлежит. Вначале она увидела доктора. Молодого и красивого доктора, который уже стоял над ней с гневным лицом. Только потом она смогла разглядеть уже его халат, на котором был родовой герб — Андросовы. В её голове роились странные мысли, от восхищения и до страха. Диана была практикующим учёным, пусть и молодым, и отлично знала, какой огромный вклад сделал род Андросовых в науку и медицину. А ещё она знала, что такое как она, даже стоять рядом нельзя с Андросовыми. Её род был слабым и пустым, не то что княжеский. «Сколько пальцев?» — после того, как девушку уложили на койку, спросил доктор. «Тошнит? Во рту сейчас вкус серы или малахита?» Какой на вкус малахит, она не знала, но на остальные вопросы отвечала. «Это хорошо», — кивнул ей доктор. «Теперь осталось только успокоиться. Я тебе не враг. Позволь представиться. Княжич Андрей Андросов». И тут ей стало ещё страшнее. «Целый княжич». Отец всегда говорил, что от знатных аристократов нужно держаться как можно дальше. «Не бойся, как я сказал, тебе здесь ничего не грозит», повторил он свои слова. «Наоборот, даже в моем родном имении менее безопасно». Диане было странно, что аристократ такого высокого ранга так хорошо к ней относится. Девушка хоть и училась в университете с другими аристократами, но там друзей у нее не было. Только много спеси со стороны других ариста, а еще унижений за ее низкий статус. «Где я?» — она еще плохо соображала. Девушка плохо помнила последние события. В ее голове отложился плен. Похищение сестры, краткая беседа с Галактионулум. Их повели на выход, а дальше все было как в тумане. «Хм, возможно, проблемы с памятью», — сказал Андросов и провел над ее головой рукой. «Хотя нет». «Вроде всё в порядке. Скоро ты всё вспомнишь, а я помогу тебе. Ты сейчас находишься в имении Александра Галактионова, как и твоя сестра. С ней тоже всё в порядке. Но она ещё не очнулась. Ей досталось намного сильнее, но, уверяю тебя, её я тоже вытащу. А если не я, то Саня всё порешает». Диана ничего не понимала. Особенно, кто такой Саня и что именно он порешает. А потому стала задавать много вопросов и даже позволила себе не только те, которые относились к её лечению, но и к науке. Андросов оказался чрезвычайно умным человеком, и девушке было о чём с ним поговорить. С ней в палате Андрея находился больше шести часов, и всё это время помогал набраться сил. А когда собрался уходить, то сообщил девушке, что ей сейчас нужен солнечный свет и свежий воздух поэтому ее усадили в больничное кресло-каталку, красивые девушки в униформе горничных и повезли в не менее красивый цветущий сад. Даже девушки тут странные. Одна без усилий просто подняла за ручки коляску через высокий бордюр. Одаренная сиделка? Ну надо же! Вот там она наконец-то смогла дать волю своим чувствам. Диана громко разрыдалась. Она плакала на взрыд, как никогда раньше. Ведь ее любимый отец мертв. Много времени ушло у девушки на слезы, и они все не прекращались. Ведь теперь вся ее жизнь была разрушена. Диана была умной, и у нее было время все обдумать. Она понимала, что это конец. Вот только не представляла, что делать дальше. Отец перед смертью сказал, что в ее сестре течет кровь в Галактионовых, и он поможет своей родственнице. Выходит, теперь Азалия останется здесь, а вот Диана окажется ненужной. Как только она поправится, так ее сразу попросят на выход. И куда податься дальше, она не знала. Как и не знала, что случилось с людьми, которые их похитили. Но в то же время она была рада за сестру. Пусть хоть Азалия будет в полной безопасности. От всех этих мыслей и мнимого одиночества Она заплакала снова. Даже слуг галактионовских рядом не было, ведь девушка попросила их оставить ее одну, и они выполнили просьбу. Не хотела Диана доставлять неудобства людям, которые спасли ее и сестру. Вот только вскоре на одном месте ей сидеть надоело. Да и находилась она недалеко от озера, где плавали красивые уточки и лебеди. Ей захотелось рассмотреть их поближе. Диана попыталась встать, но у неё ничего не получилось, и тогда она решила подъехать туда на своей каталке. Только не рассчитала тот момент, что опыта у неё не было, и она потеряла управление и покатилась под горку к зеркалу пруда. Диана мчалась вперёд, как ветер, или так ей, по крайней мере, показалось в момент её гонки. И самое грустное, что остановиться она не могла, ведь там был спуск, а прямо по курсу виднелось озеро. «Неужели я прошла через такие страшные пытки, чтобы сейчас так глупо утонуть?» Забилась в ее голове предательская мысль, и ей опять захотелось зарыдать. Да только она не успела. Диана влетела в озеро и... Совсем не распугала уток или лебедей, они и не такое еще видели. Следующее, что помнила Диана, — это как она барахталась в воде и сожалела о том, что была сейчас такой слабой. Темнота накрыла ее быстрее, чем она ожидала. А ведь в романтических сериалах, которые она так любила смотреть, леди всегда тонули так долго и красиво. Достаточно долго, чтобы прекрасный принц успел прибыть из другой страны и спасти свою даму сердца. Увы, но никакого принца у Дианы не было. И даже парня не было. Кому нужна чудачка-аристократка из видневшего рода, которая к тому же увлекается ядами? Единственный плюс, который у неё был, — это её острый ум. Впрочем, и внешность у неё привлекательная, как ей казалось, но бедность мешала и этому. За такими мыслями Диана и не поняла, как утонула. Или не утонула? Сложно было понять. Вроде легко телу, но в то же самое время больно. Она была вся мокрой, хоть и не чувствовала давящей на её тело воды. «А может, открыть глаза?» «Нет, страшно, но и любопытно». Недолго держалась Диана, может, минутку или две, а затем приоткрыла один глаз, но быстро его закрыла. «Солнце? Откуда?» Затем она открыла уже два глаза и... забыла, как говорить. Прямо перед её лицом находилось другое лицо. И принадлежало оно молодому парню с очень красивыми глазами. Она сама не заметила, как покраснела. Впрочем, и на его щеках была густая краснота. «Привет!» — еле вымолвила она, находя в себе силы. «Привет!» — слегка заикаясь, произнес парень. «Я Пашка, а я Диана!» Она впервые видела человека, который стеснялся больше, чем она. «О!» «У тебя такие красивые глаза? И зачем тебе лопата?» От стыда за свои слова или от переутомления Диана неожиданно потеряла сознание. «Алло! Да, слушаю! Говори давай!» — орал я. «Чего молчишь? А теперь мычишь! Паша, твою мать! Говори давай, что случилось! В смысле, откуда знаю?» «Ты, мать его, дозвонился туда, куда еще никто не смог!» «Чего-чего?» — пытался разобрать, что он там бубнит. «Ого! Ты что, серьезно? Русалка, что ли?» «У нас не водятся такие». А, понял. Можешь не уточнять, что ноги есть. Клянешься своей лопатой?» «Хм, конечно, не против. Хм, даю добро». «Да знаю ее, да. Понял. Давай, до связи». «Охренеть!» — только и выговорил я, когда закончил разговор. Хотя тут лучше сказать, вдвойне охренеть можно было. Во-первых, я сейчас находился в желудке большой змеи. И тут связь не ловила до такой степени, что даже шнырька проникнуть сюда не мог. А во-вторых, Пашка смог меня удивить. Очень сильно удивить. Ведь он был из тех людей, которые... «Ах ты, падла!» — выругался я и рубанул мечом по одному из клапанов который сейчас хотел залить меня кислотным желудочным соком. Так, о чём я там думал? О Пашке. Он был странным и добрым парнем, который любил только свои поля и лопату. Я пару раз пытался с ним поговорить на некоторые темы, но он лишь кивал головой и согласно угукал. И хотя внешне он не менялся, но я ощущал, как его душа стеснялась. И тут он у меня звонит и просит моего одобрения, чтобы начать ухаживать за девушкой, которую он выловил в озере. Я грешным делом сперва подумал, что как-то по туда русалку заселил, но нет. Говорит, что ноги есть, и зовут ее Дианой. А еще она сказала ему, что у него красивые глаза. В общем, я удивлен, и теперь мне даже находиться внутри этой змеи не так интересно, как вернуться домой и узнать, что же там происходит. Тем временем змей стал дрожать, и... Это плохо, ведь в его теле начали собираться ядовитые пары вместе с его аурой. Он был магическим змеем, которого очень долгое время пичкали ядами. Я вообще предполагаю, что он был выращен в лаборатории из маленького глиста. Вот только они не знали, что это Ураборос, змей-поглотитель. Очень противный тип змей видных, которые жрут всё подряд, и от этого становится сильнее. Они имеют такую удивительную функцию в организме, которая может изменять змея. А если еще проще, то он может переварить и усвоить, а затем вытянуть из сожранных тел все самое лучшее. Я ощущал, как тает мой доспех, и сколько энергии у меня уходит на то, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. Ученые хорошо постарались. Столько ядов бухали в этого змея, что даже мне приходится тяжело. если честно, Мне не очень хотелось сейчас с ними встречаться. Но мои гвардейцы нашли его и храбро вступили в бой. Пришлось мне отправиться к ним на помощь. Когда я был в лаборатории, то не смог определить, что это за змей. Были лишь одни предположения. Он умел менять свои следы и даже менять слиз, которую испускал. А потому я предполагал, что там может быть много разных видов, но все они были относительно простыми тварями. Что ж, оказалось, как всегда. Вгоняю Квиллу в его бок и тут же получаю концентрированный ядовитый пар, который выходит из раны. Хорошая защитная функция. Но и я не так прост. Сейчас через этот порез и воткнутый меч я вливал просто гигантское количество энергии и разрушения в надежде, что эта тварь сдохнет. Но легко мне не было. Сопротивление от змея шло бешеное. Да только... «Куда ему до меня?» В итоге змей всё-таки сдох, а вместе с его смертью пропало и поле, которое он создал, и которое мешало нашей связи со Шнырькой. Вот только почему-то Шнырька не спешил ко мне, и это мне совсем не понравилось. «Мелкий, эй, ты там никого не забыл? Или думаю что меня уже сожрали, и ты свободен?» мысленно обратился к нему. Ответ последовал молниеносно в виде трансляции в моей голове. И она жесть, как мне не понравилось Судя по тому, что мне показал шнырка я был в тот раз прав, и в то же время не прав когда гадал, что за змей здесь у них живет. Оказывается, у Роборосов было два, большой и маленький. Убил я маленького, и его сейчас пожирал большой. Это что выходит? Я внутри у Робороса, который сам находится в Уроборосе. И тут меня накрыло новое животное поле. И я понял всю суть ситуации, в которой оказался. грёбаные уроборосы с их защитой, которую можно пробить только изнутри. И прямо сейчас они мне какую-то сраную матрёшку образовали. Хм, матрёшка. Ха, ну ладно. Если любите матрёшек, суки, то я сейчас вам ещё одну изображу. Правда, в отличие от оригинала, где внутренние матрёшки всегда меньше... Мелкого уроборщика у меня нет. А тот, что есть, чуть побольше этих будет. Намного больше».